И непременно ночью Роман пошел за деньгами, тут его и... Или наоборот, это Романа шантажировали, он вышел с деньгами, тут его и... Если бы я знала, как распределялись места за столом в тот день, тогда бы стало ясно, у чьей именно на тарелке лежала салфетка. они поменялись ли Девели в последний момент местами... Но спрашивать ни у кого нельзя. Вдруг она спросит у убийцы. Вот это будет номер.